В работе над Исаком и Авраамом он не столько заимствовал символику последних, сколько саму идею символической парадигматики. Смотри наш комментарий к заключительной части поэмы. О том, как Бродский в мае 1963 года работал над Исаком и Авраамом, писала Горбаневская. Он мне подробно, можно сказать, структурно рассказывал еще лежавшего в черновиках Исака и Авраама. Например, про куст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 Он сказал, что, разбирая поэму Робинсона «Айзек и Арчибальд», он преобразовал внутри себя героев высака и Авраама. Сергей, 1997, страница 432. «Айзек и Арчибальд», 1902 Эдвина Арлинтона Робинсона, почти постарались. Русский читатель вспомнит степь Чехова, читая описание пешего путешествия 12-летнего мальчика со стариком Айзеком.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 Экзегезу, писания. В духе каббалистики поэт пытается расшифровать в рассказе об Аврааме и Исаке предначертание судьбы еврейства и одновременно творческим актом решить для себя парадокс Адорно. Можно ли писать стихи после Холокоста? Вывод вы, критика. Бродский не устанавливает с Богом Новый Завет. Он разрывает старый. Исследовав в Исаке и Аврааме судьбу своего народа, Бродский понял свою собственную. Бог заключал с евреями недоговор. Бог вынес им приговор. И Бродский продел со своим народом весь путь до самой смерти. После Иисака и Авраама у Бродского было два пути. Перестать жить или перестать быть поэтом. Он нашел третий. Перестал быть еврейским поэтом. Барселла. 1985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 просит Всевышнего даровать ему как итог пережитого победу над молчанием и удушьем. Внешними жизненными обстоятельствами, послужившими материалом для Горбунова и Горчакова, были два пребывания Бродского на обследовании в психиатрической лечебнице, несколько дней в Москве на Канадчиковой даче, а затем в Ленинграде на Пряжке. Скученность, спертый воздух, холод, скверная и малопитательная пища, грубости вместе с тем товарищество пациентов –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 у Мадельштама 50. У Пушкина 3,5 страницы пяти там. Характерен рассказ поэта о размышлениях накануне первой операции на открытом сердце. Я сказал себе, ну да, конечно, это сердце. Но все-таки ведь не мозг. И это же не мозг. И как только я подумал это мне сильно полегчало. Волков, 1998, страница 195.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 «Текст и культура. Труды по знаковым системам. 16. Ученые записки Тартуского государственного университета». Выписка 635. Тарту. 1983. Страница 12. Именно таковы характеристики, заданные с самого начала Горбунову и Горчукову, первому с его прозаической фамилией. Свойственно развивать сложные логические построения, такие как концепт двоичности в главе 3 «Горбунов в ночи». Его сны кодируют с набором дискретных символов – лисички, острова, поплавки. Второму, фамилия которого вызывает у читателей Пушкинские ассоциации, снятся эмоционально окрашенные конкретные картины, образы, уличные сцены, моменты собственного детства и в первую очередь музыкальные впечатления, концерты, лес смычков. Его ночной монолог, глава 8 «Горчаков в ночи», симметричная главе 3 «Горбунов в ночи», представляет собой почти бессвязную последовательность взволнованных прокламаций текст изобилует вообще редкими у Бродского восклицательными знаками «29», тогда как в главе 3 всего один. Именно на речевую, а стало быть и мыслительную функцию Горбунова в поэме указывается не раз. Как странно Горчакову говорить безумными словами Горбунова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 Первая — «Горбунов и горчаков». Вторая — «Горбунов и горчаков». Третья горбунов в ночи. Четвертая — «Горчиков и врачи». Пятая — «Песня в третьем лице». Шестая — «Горбунов и горчаков». Седьмая — «Горбунов и горчаков». Восьмая — «Горчаков в ночи». Девятая — «Горбунов и врачи». Десятая — «Разговор на клице». Одиннадцатая — «Горбунов и горчаков». Двенадцатая — «Горбунов и горчаков». тринадцатая — «Разговор о море». разговор в разговоре. Формальная симметрия поэмы очень строга. Все 14 глав практически равновелики, по 100 строк, за исключением глав 1 и 13, по 99, всего 1398 строк. Во всех диалогических главах используются 10-строчные строфы, содержащие по 5 одинаковых рифменных пар. Еще один способ подчеркнуть двойную природу того, что по существу является лирическим монологом. Особняком стоят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 в добытийной чистоте, непрерываемой словесными отбросами поясняющих вставок, из этой дыры в космосе, как часто называют в поле «Сумасшедший дом», два голоса говорят о вечном человеческом одиночестве и страдании. Профтор, 1986, страница 138. Платоновские диалоги условны. Они представляют собой главным образом монологи Сократа, а прочие участники лишь подают реплики, дающие Сократу возможность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 цель которого — перенести нас из одного духовного состояния в другое, заключен и в сюжете Горбунова и Горчакова. Протерей Шмеман, Великий пост, Париж, Инкопресс, 1986, страница 91. Семь пар глав поэмы соответствуют семи неделям поста. Сравни принципиально.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 в сюжете «Предатель» и «Преданный» связано неразрывно. Как странно Горбунову на кресте рассчитывать внизу на Горчакова. Девятся мучащие Горбунова «Доктора», глава 9, строфа 8. А в заключении следующей строфы голговская аналогия усиливается. На предложение врачей «Эй, Горбунов, желаете ли кофе?» Травестированная чаша с желчью и уксусом. Тот отвечает словами Христа «По что меня покинул?»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 Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. В западной традиции мудрецы храма, учителя в русском тексте, именуются докторами. Этот же смысл слова «доктор» просвечивает у Пастернака в «Докторе Живаго» героя, который уподобляется Христу. Психиатры, допрашивающие Горбунова, Горчакова, напоминают о гротескно зловещих докторов, допрашивающих Христа,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 от непредсказуемого поэта раз и навсегда. Бродскому не дали толком не собраться, не попрощаться. 4 июня 1972 года, через 10 дней после своего 32-летия, Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. Глава 7. Нефилософ. Мир глазами Бродского. Вступление.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 1993. «На просьбу журналиста «Расскажите о вашей жизненной философии», отвечал, «Никакой жизненной философии нет, есть лишь определенные убеждения». Интервью, 2000-й, страница, 29 «Можно, однако, говорить об определенных умонастроениях, преобладающих в его творчестве и высказываниях на тему религии, философии и политики». В многочисленной литературе Обродском встречаются лишь поверхностные высказывания о его политической философии и политической деятельности, хотя он был политически довольно активен в зарубежные годы. Напротив, его религиозно-философским взглядам посвящены основательные труды, в том числе Келлибай, 2000-й, Плеханова, 2001-й, Радышевский, 1997 Но прежде всего следует оговориться, что хотя мы и признаем,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 Классический образ зла, заимствованный у Одена. Речь идет о знаменитом месте в стихотворении Одена «Щит Ахилла». The two boys knife a third, the to him,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 и одиннадцатью строфами ниже. Жилистый сорванец, уличный херувин, впившийся в леденец. Из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает, попаду, но убежден, убью. Маленький оборванец у Одана совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского тоже делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой,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 Бродский полагал, что проблема экономического неравенства, голода и нищеты в конечном счете разрешима. Важно многим создать удобство. Это можно найти у ГОПСа. Речь о пролитом молоке. По ГОПСу значительная часть человечества создала различные варианты государства, и эти лебиафаны как-никак покончили с войной всех против всех и создали систему социального обеспечения. Однако жизнь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 поскольку в нем нет совершенно ничего необычного, ни сумасшедшей одержимости Ленина, ни макиавилизма и жестокости Сталина, ни даже самодурства Хрущева. В стихах Бродского тиран всегда появляется в реле банальности. В Анна домини» он мучится больной печенью, в одному тирану кушает вкусный рогалик, в пост аэтатом ностром тужится в уборной, в резиденции задремывает сиреневые телогрейки под колонками цифр. Резиденцию 1983. Бродский писал имея в виду тогдашнего правителя СССР Андропова. Смотри, Рейн 1997. страница 194, 195. Это недалекий, немолодой, нездоровый человек. Самое человеческое из его качеств то, что он смертен. Обращаясь к Брежневу в письме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 Эпитет «Мелкий. Ключ к проблематике зла» у Бродского. Выражение «Банальность зла» в первой книге Ханны Арнт «Эйхман в Иерусалиме» 1961 Смысл его, конечно, не в том, что зло банально, а в том, что банальные носители – инициаторы зла. Корни – русскую Банальность – центральная характеристика Наполеона у Толстого и Карамазовского черта, удовлетворяющийся за грандиозные злодеяния